Глава 133 Стараясь не смотреть на оставшийся далеко внизу пол-ротонды Капитолия, Роберт Лэнгдон мелкими шажками двигался по круговому мостику под самым куполом. Потом он все-таки скосил глаза на поручни ограждения. От высоты кружилась голова. Профессору с трудом верилось, что меньше десяти часов — Прошло с той секунды, как в центре этого круглого зала возникла рука Питера. Где-то там внизу, в 180 футах от Лэндона, двигался к выходу из ротонды архитектор Капитолия. Крошечная, упрямая точка. Беллами проводил Кэтрин и Лэндона вверх на балкон и оставил одних, снабдив точными указаниями. От Питера. Лэнгдон посмотрел на старый железный ключ, который ему вручил Беллами. Потом на узкую лестницу, уходящую с балкона. Еще выше. «Господи, помоги!» Узкие ступени, по словам архитектора, вели к маленькой металлической двери, отпирающейся этим самым ключом. По замыслу Питера Соломона, Лэнгдон и Кэтрин непременно должны были увидеть то, что скрывалось за дверью. Разъяснять Питер ничего не стал, вместо этого строго наказав отпереть дверь в определенный час. Не раньше и не позже. Ждать, чтобы открыть дверь? Зачем? Бросив очередной взгляд на часы, Лэнгдон тихо простонал. Затем он опустил ключ в карман и посмотрел на противоположную половину балкона, по ту сторону, развершившейся перед ним бездны. Кэтрин, бесстрашно устремившись вперед и, видимо, не испытывая страха высоты, успела уже пройти полкруга и с восхищением разглядывала апофеоз Вашингтона, кисти брумиди, нависающий прямо у них над головами. С этого необычного обзорного пункта пятнадцатифутовые фигуры, украшающие пять тысяч квадратных футов купола, представали в мельчайших подробностях. Повернувшись Кэтрин спиной, Лэндон едва слышно прошептал, обращаясь ко внешней стене здания. «Кэтрин, к тебе взывает моя совесть. Как ты могла бросить Роберта одного?» Кэтрин, очевидно, тоже знала о феноменальных акустических возможностях купола, потому что стена тут же отозвалась ее голосом. А нечего трусить. Надо было идти со мной. Дверь еще не скоро открывать, времени полно. Лангдон, признав ее правоту, неохотно двинулся вдоль балкона, хватаясь руками за стену. — Этот потолок нечто невероятное, — восхитилась Кэтрин, выворачивая шею, чтобы охватить взглядом все великолепие апофеоза. — Только представить мифические божества с учеными и изобретениями, да еще в главном зале Капитолия. Лэнгдон поднял глаза к громадным изображениям Франклина, Фултона и Морзе в окружении символов их научных открытий. Переливающаяся радуга увела за собой его взгляд к Джорджу Вашингтону, возносящемуся на облаке в небеса. Великое пророчество о превращении человека в Бога. Такое впечатление, что на куполе над ротондой отражена сама суть мистерий древности, поделилась мыслями Кэтрин. Лэндон готов был признать, что немного нашлось бы фресок в мире, где божества соседствовали бы с научными открытиями и апофеозом человека. Впечатляющий сон образов на куполе ротонды действительно воплощал идею мистерий древности, и не случайно. Отцам-основателям Америка представлялась чем-то вроде чистого холста, непаханного тучного поля, которое можно засеять семенами мистерий. И сегодня этот величественный образ, основатель государства, возносящийся к небесам, безмолвно взирал сверху на законотворцев, Президентов и сенаторов. Открытое напоминание. Взгляд в будущее. Обещание, что пробьет тот час, когда человек достигнет полной духовной зрелости. «Роберт», — прошептала Кэтрин, не сводя глаз с огромных фигур великих американских изобретателей в сопровождении Минервы. «Это ведь и вправду пророчество». «Самые передовые технологии сейчас служат для изучения идей глубокой древности. Но этика считается молодой наукой, однако на самом деле это самая древняя наука на Земле, наука, изучающая человеческую мысль». Она обернулась к Лэнгдону, удивленно распахнув глаза. «И представляешь, выясняется, что древние понимали мысли гораздо лучше, чем мы сейчас». «Логично», — ответил Лэндон. «Кроме человеческой мысли, других инструментов у древних не было. Философы, например, отдавали все силы ее изучению». «Да, древние тексты только и твердят, что о могуществе разума. В Ведах описан поток мыслительной энергии. В Восковианском кодексе — Пистис София, универсальное сознание. В Загаре — Исследуется природа духа мысли. Шаманские тексты, опережая Эйнштейна с его влиянием извне, рассказывают о лечении на расстоянии. «Там есть все. Про Библию вообще молчу». «И ты туда же», — усмехнулся Лэндон. «Твой брат меня уже убеждал, что Библия сплошь состоит из зашифрованных научных сведений». «Еще как состоит». — подтвердила Кэтрин. — Если не веришь Питеру, почитай эзотерические трактаты Ньютона о Библии. Стоит вникнуть как следует в библейские насказания, Роберт, и поймешь, что она исследует человеческую мысль. Лэнгдон пожал плечами. — Попробую перечитать ее заново, на досуге. — Ответь мне на один вопрос, не разделяя скептицизма профессора, настаивала Кэтрин. Там, где в Библии говорится «стройте свой храм», тот, который предполагается возводить без инструментов и не производя шума, о каком храме, по-твоему, идет речь? В тексте сказано, что храм — это наше тело. Да. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 16. «Вы — храм Божий», — она улыбнулась. И то же самое в Евангелии от Иоанна. Роберт, авторы Писания твердо знали о дремлющей в насилии, и они настойчиво велят нам ее раскрыть и обратить себе на пользу, выстроить храм мысли. К сожалению, большая часть религиозного сообщества, как мне кажется, дожидается буквального восстановления храма. Во исполнении мессианского пророчества Да, но тут ускользает из вида одна важная деталь. Второе пришествие — это пришествие человека. Час, когда человечество, наконец, выстроит храм своего разума. Не знаю, — потирая подбородок, усомнился Лэнда. Я, конечно, небольшой толкователь Библии, однако, насколько помню, в Писании подробно изложен процесс строительства именно материального храма, а не духовного. Постройка должна возводиться из двух частей. Внешний, святилище и внутренний, святая и святых. Их следует разделить тончайшей завесой. Кэтрин улыбнулась. Для скептика очень даже хорошо помнишь. Кстати, ты когда-нибудь видел, как устроен человеческий мозг? Он состоит из двух частей. Внешний под названием матер, твердая мозговая оболочка, и внутренний — пиаматор, мягкой мозговой оболочки. Эти две части разделяет паутинная оболочка. Тончайшая завеса, действительно похожая на паутину. Лэнгдон удивленно склонил голову. Протянув руку, Кэтрин коснулась его виска. Не случайно в английском языке висок и храм обозначаются одним словом — темпл. Пытаясь осмыслить услышанное, профессор неожиданно вспомнил гностическое Евангелие от Марии «Где ум, там сокровище». «Может быть, ты слышал, — понизив голос, продолжала Кэтрин, — о томографии мозга и йогов, погруженных в медитацию? Оказывается, на высшей стадии сосредоточения, в эпифизе головного мозга, выделяется субстанция, похожая на воск». В человеческом теле нет аналогов подобной секреции. Она обладает невероятными целебными свойствами, клетки в буквальном смысле восстанавливаются. Возможно, этим отчасти объясняется долголетие йогов. Вот она, наука. Эта субстанция, обладающая непостижимыми свойствами, вырабатывается только разумом, погруженным в состояние глубокого сосредоточения, Я что-то такое читал пару лет назад. Да, кстати, а вот еще кое-что. Помнишь библейское описание Манны Небесной? Лэндон не понял, почему кстати. Волшебная пища, посланная с небес, чтобы утолить голод? Именно. Она не только кормила, но еще и исцеляла, дарила долголетие и, как ни странно, не создавала естественных отправлений организма. Кэтрин умолкла, «Давай Роберту осмыслить». «Ну же, Роберт, пища с небес!» Она постучала себя пальцем по виску. «Исцеляет волшебным образом, не образует отходов». «Неужели не видишь?» «Это все шифр, Роберт. Храм — это наше тело. Небеса — это разум. Лестница Иакова — позвоночник, а манна — то самое вещество, вырабатываемое эпифизом». Так что, когда увидишь в Писании эти слова, присмотрись повнимательнее. Очень часто за поверхностным смыслом открывается другой, скрытый. И Кэтрин принялась с пулеметной скоростью сыпать цитатами, доказывая, что волшебная субстанция в том или ином виде нашла отражение во всех текстах мистерий древности. Божественный нектар, эликсир жизни, источник вечной молодости, философский камень, амброзия, роса, оджаз, сома. Затем она развернула теорию о том, что Эпифис представляет собой всевидящее Господня Око. «Вот, смотри, в Евангелии от Матфея», — убеждала она. «Если Око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». То же самое с чакрой Аджна, третьим глазом, который индус отмечает точкой на лбу, и... Кэтрин со смущенным видом оборвала сама себя на полуфразе. «Прости, меня, бывает, заносит не остановиться. Но ведь это сплошной восторг. Я столько лет читала древние тексты, где человеку сулили безграничное торжество разума. И вот теперь мы научно доказываем, что оно достижимо обычным физическим процессом. Мозг, если научиться его правильно использовать, может подарить нам буквально сверхчеловеческие способности». «А Библия, как и многие древние тексты, это подробная инструкция к самому хитроумному из когда-либо существовавших механизмов, то есть к человеческому разуму», — Кэтрин вздохнула. «Как неудивительно, наука на данном этапе лишь подбирается к тому, чтобы потянуть за краешек завесы, скрывающей подлинные возможности мозга. Тогда твоя ноэтика поможет человечеству сделать гигантский скачок вперед». «Или назад. Ведь древние уже знали многое из того, что мы только сейчас начинаем открывать заново. Не пройдет и нескольких лет, как человеку придется принять то, что сегодня кажется немыслимым. Мозг умеет вырабатывать энергию, способную преобразовывать физическую материю». Кэтрин помолчала.